Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 61. Казалось, всё доброе поле содрогнулось. Тевтоны пустили коней, тяжёлый голб, пешие воины и два поспевали за осадниками. Ответных выстрелов больше не было. Стреляли в такую скорость из глубины строя арбалетчикам, не из подручных. Да и времени на перезарядку самострелов не оставалось. И ни к чему это. Противник близко а скорость набрана достаточная, чтобы смять его, а паракиннуть копьями, пробить и расшить брешь в обороне. Gott mit uns. Перевод с немецкого. Бог с нами. Разнеслось над полем. Интересно, те, кто на действительно считают, что Господь на их стороне. Потом кряхтящая лавина издала ещё один многоголосый, но уже невнятный вопль. В нём было всё боевой клич обещание скорой смерти, восторг предстоящего кровопускания. Этот этот взвиреный рык, приглушённый шлемами, давал понять, что носители крестов на время битвы перестают быть людьми. Всадники Бурангула тоже убрали луки. Но до чего же жалко выглядели их плетённые щиты, короткие копья и редкие сабельки. Смешно было даже помыслить, что небольшой отряд легкой конницы способен стать сколь-либо серьезным препятствием на пути, закованной в металл к кавалерии Ордена. Бронированное рыло свиньи снесет такого противника, даже не замедлив хода. Бурангул вопросительно глянул на Бурцева, тот покачал головой. Да, первая шестерка отборных рыцарей из острия клина совсем близко. Да... Земля дрожит от ударов тяжёлых копыт. Да, теперь развернуть свинью, не поломав строя, никто нам не удастся. Но но фитиль китайской бомбы горит всего-то секунды 3. Он проверял. Теперь и Новгородцы с факелами заёртыли в сёдлах. Бедняги не имели возможности даже схватиться за оружие, руки заняты. Рана подцедил булцов. Ещё рана кони не ржгли, люди тоже. Зажжённый факел в его руке, и тот, казалось, проявил признаки нетерпения. Огонь шипел и плевался искрами, а Бурцев ждал. Рана, ни одна мина, ни один осколок не должны пропасть даром. Он уже различал не только чернильную черноту крестов на щитах и плащах, он видел злой блеск глаз в прыжках гашквинных шлемов. Он даже понимал, какое из шести первых вражеских копий метит в его грудь. Вон то, второе слева, массивный, чуть туповато на конец. Такой не просто прокалывает чужой доспех и чужую плоть, он проламывает, рвёт, крушит и мажет всё на своём пути. Щит, кольчугу, рёбра, позвоночник. Такая заострённая булава на длинной рукояти не оставляет ни малейшего шанса никому. Но раненным медведем портонал Дмитрий. А вот теперь пора! Бурцев заорал как плуумный, развернул лошадь и с седла поджог первый фитиль. Ура! Откватили степные лучники, и целую вечность ждавшие этой команды конники Бурангула прыгнули в сторону. Был грозный, изготовившийся к схватке, с неё вместо сотни очернников осталось лишь десяток садников, бегущих, волочащих за собой по земле горящие факелы, а сзади, далеко сзади, выстроилась старая линия обороны под новгородским стягом. К ней-то имчали сейчас бурцев и его помощники. Каждый знал, какой прямовой горшок должен заполить, и каждый делал это прежде, чем копыта тяжёлых тевтонских коней ударили в землю, отоптанные легконогими степными лошадками. Вверх потянулись слабые струйки дыма, в грязи сверкали искрящиеся огоньки. Возможно, рыцари и заметили изочки пламени, но не придали им значения, куда больше тевтонов занимали рассевшиеся кочевники. Жаждущие крови орденские братья взвыли, дико, разочарованно, такой близкий, такой обречённый противник и вдруг уклонился, вывернулся из-под удара. Ревущая волна, желая поскорее вынести зло и обиду, неслась за десятком факельщиков к Новгородскому строю, русичи не отступали, не разбегались, укрывшись за щитами издали. Бурцев считал секунды. Это было похоже на прыжок с парашютом: пролететь 3 секунды, дёрнуть кольцо. Впрочем, Сегодня рвать кольцо не понадобится, сегодня день принудительного открытия куполов, тяжелых, железных, начиненных смертью, врытых в землю и подпаленных. В бешеном галопе он выкрикивал вслух «331, 332, 333, 3 секунды позади и ничего, только ступ копыт, лязг металла и крики атакующих крестоносцев». Ничего. Новгородцы разомкнули щиты, пропуская берлеццев с факелами, сомкнули вновь. Ничего. Или он неверно отчитал время? Он даже если так, то уже должно быть давно должно быть. Что за что? Взрыв. Он всё же ошибся. Ненамного, самой малость. То ли последние метры свинья в чёрных крестах преодолела слишком быстро. То ли фитили горели слишком медленно, то ли огонь факела коснулся запалов с небольшим запозданием. Но самая первая мина, та, что находилась ближе остальных к противнику, рванула уже забронированным рылом кевтонской свиньи, где-то в черных рядах кнехтов, рванула, щедро нашпиговав осколками орденскую пехоту. Это была единственная неувязка, и она не нарушила планов Бурцева с полох пламени и фейерверк огненных брызг, ударивших в глубине тевтонского строя, словно надрезал толстую шею свиньи, отсекая ударную группу клина от тулово-крестоносного чудовища, а затем земля ожила, вздыбилась уже под бронированным кулаком, крылом. Мины рвались одна с другой, выхаркивая в людей и животных смертоносные заряды, Густые фонтаны огня и осколков били прямо из-под копы, и они не шли ни в какое сравнение с тем городом стрел, сквозь который крестоносцы прорывались, не теряя строй. Теперь посинея не было. Ни щиты, ни шлемы, ни латы не спасали от летящих осколков. Ударная волна перебивала ноги лошадиан, а россыпь острого металла сшибала с седёл лучших рыцарей Ордена. Люди и кони на полном скаку Падали в жирную дымящуюся землю, падали, орошали доброе поле собственной кровью. Задние ряды налетали на передние, поверженные и раненные, обожжённые, кровопашающиеся в чёрно-красной жиже. Многие всадники валялись вместе с конями, и в силах не объехать, не перескочить внезапно возникшую преграду. За доли секунды на месте протупившегося клинка возникла чудовищная дравка. Монолитный строй стал смертельной западнёй для всех, кто в нём находился. Грязь, прожжённые дыры и особый неповторимый цвет, который оставляет только обильный кровавый крап. Украсили площадь крестаносцы, а взрывы всё гремели, выбрасывая в небо ошмётки разорванных тел в оболочке из корёжных лат. Грохот, гай, яркие вспышки и паника, и вопли боли и ужаса. Лишь несколько всадников успели подскочить за минированный участок, та самая шестерка отборных рыцарей, что мчалась в атаку первыми. Но сейчас ошеломленные, рассеянные, потерявшие строй и напор, они не казались больше грозными противниками. Влетев по инерции в ряды новгородцев, тефтоны напоролись на густой частокол копий. Эти шестеро пали все до единого. Взрывы смолкли, боевой порядок крестоносцев развалился. Из-за взломанных фланговых колонн, словно гной из лопнувшего нарыва, хлынули конъекты в черных доспехах. Всадники теловых рядов натягивали поводья, поднимали лошадей на дымы, поворачивали от полуживой шевеляющиеся баррикады из металла и плоти. Пехота пятилась, расползалась, просачиваясь сквозь, бреши сломленной трапецей. Урдинская свинья увязла в самой сибии, атака захлебнулась небольшими группками и поодиночке, те кто настарались выбраться из давки и дыма, но придя в себя и занять оборону, им не позволили. Русичи из стрелки бурангула ударили по ошеломлённому противнику почти одновременно. Новгородцы врубились в остатки бронированного рыла спереди. Кочевники атаковали фланги и тыл противника. Рутищи лезли в рукопашную и дрались страстно, самозабвенно. Лучники бурангола использовали иную тактику. С гиканьем и визгом они гнали лошадей на врага, пускали стрелу другую, поворачивали, уступая место следующему стрелку, потом мчались прочь, вытаскивали на скаку из колчана новую стрелу и, описав полный круг, атаковали снова. Живые колёса крутились возле разбитой свиньи, без перерыва осыпая рыцарей и кнехтов. Ордынские арбалетчики не в силах были остановить это смертоносное кружение. Тивтонам, принявшим бой с новгородцами, тоже приходилось несладко. Преимущество строя теперь использовали русичи, а хаос и беспорядочное смешение пехоты и конницы, рыцарей и кнехтов, братьев и полубратьев мешали крестоносцам дать хоть коль-либо организованный отпор. Бурцев дрался вместе с десятком Дмитрия. Собственно, не дрался даже, а просто поднимал и с яростью опускал изогнутый клинок на любое препятствие, возникавшее впереди. Он силой рубил своей татарской саблей тевтонские кресты и черную Т-образную вышивку на сером фоне. Рубил гухие шлемы рыцарей и каски кнехтов. Рубил и конных и пеших рубил щиты, пластинкой кольчуги, панцирь, рубил, почти не получая сдачи. И остранённо удивлялся, почему в такой мясорубке его стройного до сих пор не располовили тяжёлым рыцарским мечом. Почему не встряхли голову, почему не завели на копьё. Дело оказалось вовсе не в берсеркерской неуязвимости, и уж тем более не в искусстве конного фехтования, а в иктённом друг, бывшем омоновцем. Просто дружинники Дмитрия во главе со своим десятком умело прикрывали его щитами и телами тоже. Кажется, я обзавёлся собственными телохранителями, подумал Бурцев. И пока тевтонский сержант выдирал свой топор из щита Дмитрия, просёк ещё один Т-образный крест. По микрофону был Махмудов Даниил.